Такие сырые фарши и начинки используются либо совершенно самостоятельно для котлет, беточков, крокетов, либо для пельменей. Первые три обжариваются, последние отвариваются. Все эти названия, котлеты, беточки, крокеты, связаны исключительно с формой изделия а вовсе не с особенностями приготовления или вкуса. Но они, названия, часто гипнотизируют неискушенного потребителя, которому кажется, что в них-то и заключается весь кулинарный смысл. Это не так. Всё дело в тщательном приготовлении сырого фарша. Выберите из мяса жилки и фасции, Хорошо тщательно дважды проверните его, перемешайте. Добавьте лук, перец, яйцо, хлеб. Вновь промните, да еще дайте выстоять час на холоде, но не на морозе. И фарш будет нежен, как бархат. Тогда можете либо панировать его, либо завертывать в тестяную мантию. Панировать значит обвалять в муке или в сухарях, в желтке или во взбитом белке яйца, а затем опять в сухарях. Можно как угодно. Но чем больше, чем многократнее, тем лучше. Запанируйте плоские овальные или продолговатые куски фарша разной величины. Выйдут котлеты. Сделайте круглые плоские кружочки равной толщины и диаметра. Будут битки, биточки. Превратите фарш, смоченными в холодной воде руками, в длинненькие колбаски. Назовут их люляки бабам. сформуйте шарики величиной от яблока до грецкого ореха получится ракетты. Все эти формы Можно делать не только из мяса и рыбы, но из круп, из картофеля и других овощей, моркови, брюквы, репы, речки, гороха. Но только крупы должны быть уже вареными, стать кашами, а картофель и другие овощи превратиться в пюре, то есть быть сваренными, а затем растертыми, истолченными, издобренными молоком, маслом, Яйцами. С кашами и пюре можно смешивать мясные и рыбные сырые фарши. И эти комбинированные фарши панировать и обжаривать, как и сырые. Все сырые, полусырые и полувареные фарши нуждаются в последующем отваривании или обжаривании, но уже в составе готовых изделий, пельменей, котлет, виточков, крокетов. Комбинирование продуктов возможно не только в составе одного какого-либо фарша, рыбного, мясного, грибного или овощного, но и вполне допустима комбинация двух или более видов фаршей. При этом, однако, прибегают не к обычному перемешиванию всех компонентов в общий конгломерат, а к наслаиванию или переслаиванию одного вида фарша другим. Этот прием чаще всего используют и в общественной, и домашней кухне для приготовления запеканок. Их готовят в глубоком противне, который смазывают маслом или салом, а затем наполняют разными начинками овощными, мясными, рыбными, грибными. Нижний и верхний слои запеканок Всегда картофельные или из лапши, или из иного крахмалистого материала. В середине также овощной, но не крахмалистый, луковый, капустный между ними, рыбный, грибной или мясной. Сверху запеканки всегда смазывают яйцом, чтобы герметизировать все блюдо и тем самым ускорить его готовность в пределах 10-15 минут, при условии, что все фарши или пюре, использованные в данной запеканке, уже предварительно сварены. Принцип создания запеканок применяется и для приготовления многих блюд,